голова 61. Сэан Алтаоран с недоумением, отвращением и страхом смотрел на свои морщинистые, покрытые старческими пятнами, трясущиеся руки и ничего не понимал. Он не знал, что вообще происходит и как такое вообще возможно. Ведь у всего должны быть причины. Лучшие биологи и генетики, невзирая на все старания, никак не могли понять, что происходит с народом Аллерия. Почему бессмертные, вечно молодые, никогда ничем не болевшие существа внезапно начали очень быстро стареть, болеть и умирать массово? Только те, кто был моложе 150 лет, ещё суще дети, ведь совершеннолетие наступало в 120, остались относительно молодыми. Исследуя примитивную разумную расу, перворождённая, как часто называли себя гордые аллери, Узнали о таких странных и неестественных явлениях, как старение и смерть. Это вызвало у бессмертных и вечно юных существ надменный смех по отношению к подверженным такому несчастьям. Убогие, им не дано вечно жить, им не дано быть вечно молодыми. Они и пары сотен лет не живут. Уже к 60, когда Аллерия ещё ребёнок, преврачаясь в развалину, Перворожденные относились к другим разумным равнодушно, с легким пренебрежением. Не уважали, не понимали и не признавали коротко живущих за равных. Так, полуживотные, которые смеют что-то там требовать от тех, кто неизмеримо выше их. Из-за чего Аллере то и дело приходилось давать наглецам пару хорошо запоминающихся уроков. После того, как они бомбили в каменный век освоившую несколько планет цивилизацию разумных ящеров, Остальные соседи старались держаться от территории надменных перворожденных как можно дальше. А теперь Аллери внезапно стали короткоживущими сами. Это было единственным, что ученые сумели установить точно. «Творцы миров! За что вы нас так страшно наказали?» В отчаянии простонал ветхий от старости Аллери, с трудом опускаясь на колени перед древним молитвенным алтарем. А ведь всего две декады назад он был молод и полон сил». Что мы такого сделали, за что? Никто, конечно, не ответил. В последний раз высшие отвечали аллере много тысяч лет назад, а затем навсегда умолкли. К сожалению, далеко не все первородённые поняли, что короткая жизнь это наказание за что-то. Ажирицов никто слушать не хотел. Опять мол начал паник он, гнетет своими мрачными прогнозами. Эсэн, в отличие от большинства, поверил слугам неба. Поскольку ничем иным случавшее событь не могло, тем более что жрецы выяснили, со всего народа сняли благословение, что сорвалась с них оболочка души, дававшая бессмертие и молодость. Биологический предел тела Аллерия не превышал 200 лет. Однако благодаря упомянутой оболочке души старение прекращалось едва он достигал тридцатилетия, а когда её не стало, время очень быстро взяло своё и сейчас аллея массово умирали от старости совсем скоро никого старше предельного возраста просто не останется народу придётся приспосабливаться к короткой жизни и заводить детей не после 300 как было принято а сразу после 30 если не раньше самое страшное что вместе со старшими уходит бесценное знание и опыт который молодым придётся приобретать самостоятельно Губы мастера высшего познания исказила горькая улыбка. Ему самому осталось жить несколько дней, вряд ли больше. Кто займёт его место? Все помощники мертвы, им давно перевалило за тысячу. Кого можно поставить руководить народом? Столетнего юнца? Хочешь не хочешь, а придётся, поскольку больше просто некого. Вот уж он на руководит. Сеан горько вздохнул и снова задумался лихорадочно пытаясь понять, что же делать. Мой мастер, скрестяня вошёл в зал размышлений Кианор и его секретарь. Сейчас такой же дряхлый, как и сам Сеан, но не бросивший патрона. К вам адмирал Керес Алшауран, мастер меча и духа. Зави в зал вошёл высокий, полностью седой аллери в белоснежном мундире. Его ещё недавно молодое и красивое лицо Было покрыто уродливыми морщинами. Он тяжело с придыханием дышал и пошатывался, однако упрямо шёл, хоть и тяжело, опирался на трость при каждом шаге. "Здравствуй, старый друг". Слабо улыбнулся ему Айсан. "Что-то случилось?" "Да", хмуро ответил Керес, опускаясь в кресло с облегчённым вздохом. "Ты в курсе, что 4 1/2 декады назад недалеко от наших границ появился чужой флот?" А что там Мильколов отчётах, пожал плечами мастер познания. И куда он подевался? Был уничтожен, по моему приказу. Хоть я и не собирался идти на нашу территорию, сразу начав отваливать в сторону, со вздохом ответил адмирал, дрожащими руками налив себе стакан воды и залпом выпил его. Я только потом понял, что к нашим убогим соседям этот тот не имел никакого отношения. Декада 3 назад мне сообщили выводы комиссии, следовавшей от станции Практически все его корабли были живыми, а никто из других цивилизаций, не считая нас, биотехнологиями не увлекается. Видимо, это были гости издалека. Почему я их атаковал? Дело в том, что инструкции предусматривают при появлении чужого флота в недалеко от наших границ немедленно уничтожить его, подловив на выходе из гиперпространства, когда корабли ещё не успели развернуть защитное поле полностью. Возможно, я был не прав, последовав инструкции. Но теперь уже ничего не поделаешь. Но почему ты тогда сегодня пришёл ко мне? Пристально посмотрел на него Эссан. Что-то ещё произошло. Сегодня в том же месте, изня откуда, не из гипер, а из какого-то странного провала появился десятикратно превышающий прежний по размеру флот. Сразу после выхода, окутавшийся защитными полями, непредставимой мощностью Я с такими никогда не сталкивался. Запас станций пояса защиты скатывались с них как капли воды с жирной поверхности. Со вздохом объяснил Керес: самое странное, что нас даже не стали атаковать в ответ, только передали на всех распространённых рабочих частотах сообщение, искрились в гиперпространстве, сразу уйдя на недоступный нам уровень, как бы не на шестнадцатый, а то и на восемнадцатый. Три знак хаторна вырвалось у мастера познания, так они выходят были в состоянии нас на ноль умножить, но не просто не стали, видимо, могли, скривился адмирал. Но дело значительно во много раз хуже. Ты даже не представляешь, насколько. Причём самое страшное, что случившееся даже не засекретить. Передача шла таким образом, что её увидели во всех наших системах, даже в мельчайших астероидных поселениях. Меня эта передача испугала, честно тебе в этом признаюсь, старый друг. Настолько, что я, не взирая на отвратительное самочувствие, немедленно вылетел к тебе. Что же в ней такого было? Сам смотри. Вставив кристалл записи под локотник своего кресла, я перезапустил воспроизведение на огромном голографическом экране, в который превратилась стена напротив. Возникла фигура странновато выглядевшего аллерия. У него были слишком большие глаза и подвижные уши. Незнакомец смотрел спокойно, но как-то слегка брезгливо, что ли. Так смотрят на что-то не слишком приятное, встретившееся на дороге, причём лежащее так, что не обойти и не объехать. Я не буду желать вам здравствовать, убийца. Мелодичный голос незваного гостя наполнил собой зал размышлений. Мы не хотим иметь с вами никаких общих дел. Но свыше из сфер творения нас попросили сообщить вам, за что вы наказаны, за что лишены бессмертия и вечной молодости. А несколько мгновений царила тишина, а затем резкий возглас сена остановил его с произведения. Старая Аллери подался вперёд, его глаза расширились, в них появился ужас, зубы застучали. Далеко не сразу он смог взять себя в руки и хоть немного успокоиться. Значит, всё же наказание, едва слышно прошептал мастер познания. Что ж, так я и думал. Но почему? Что такого было в этих чужаках, что за них вступились творцы миров? Он ещё некоторое время молчал, после чего Вилио продолжать, странный Аллерис снова заговорил. Цивилизация вашего уровня должна знать высшие законы мироздания, но я позволю себе напомнить главное другому. — Тоже больно. И не делай другому того, чего не хочешь получить сам. Вы также должны знать, что такое инферно, и насколько оно опасно, и должны гасить его источники, где бы их не обнаружили. — Нам это известно, — едва слышно прошепталось все он. — Но ведь другой — это другой Аллери, или не только. Ему становилось все страшнее от понимания, что его народ действительно нарушил высшие законы, Возгордился и пошёл куда-то не туда. В вашей вселенной возникли источники инферно. А, как вам известно, и не притворяйтесь, что неизвестно, оно появляется только там, где много боли и горя, где много убивают и мучают разумных существ. Остановить его распространение долг любого высокоразвитого народа. Вы не остановили, замкнувшись в своём высокомерии и отгородившись от всех других. Вам много раз пытались додать понять, что такое поведение ошибочно, что гордыня это смертный грех. Но вы продолжали считать себя выше, а остальных пылью под своими ногами. Поняв, что вы не исполните своего долга, в сферах попросили о помощи в гашении источников инферна, расположенных не слишком далеко от вашей территории, у цивилизации из другой вселенной. Но стоило их экспедиции появиться здесь, Как ваши флоты уничтожили её? Просто взяли и убили десятки тысяч разумных разных раз, не сделавших никому из аллери никакого зла, без каких-либо уважительных причин убили. Да, мы могли бы отплатить вам за это, но не станем, поскольку вас и так страшно наказали свыше, наказали те, кого вы зовёте творцами миров. Зато наказали, что вы мало что сами не сделали нужного, так ещё и помешали сделать это другим. Народ Аллери был приговорен к лишению бессмертия и вечной молодости. С вас отныне снята дополнительная оболочка души. Живите теперь, как короткоживущие. Вы это заслужили. Экран погас, запись закончилась. Эссеан довольно долго сидел молча, из-под плотно сжатых век катились горькие старческие слезы. — Что скажешь? — не выдержал долгого молчания Керрис. А что тут можно сказать? горько спросил мастер познания. Приговор нашему народу вынесен и приведён в исполнение. Ничего не исправить. Нам с тобой осталось жить пару дкат не больше. А потом с нас ещё спросят там, перед престолами творцов миров. Будь готов к тому, что ничего хорошего нас не ждёт, как и весь наш народ. Да что такого страшного мы сделали? взорвался адмирал. Я всего лишь следовал инструкции. Да, ошибся, но ошибки наши бы случаются, они простимы. Не в этом случае, укоризненно покачал головой мастер познания. Как бы тебе объяснить? А, вот. Представь, что существует инструкция высшего уровня, стоящая над всеми остальными. Их надо помнить и исполнять. Ясно? Что же тут неясного? У нас во флоте таких немало. А теперь представь, что некие деятели какую-то очень важную инструкцию попросту позабыли. Все знают, что то или это надо выполнять, но почему-то посчитали это неважным и выполнять перестали. Что бы сделал ты, как командир, с такими вот забывчивыми? — Вздрючил бы не по-детски, — грубо ответил Керес, — а то и к стенке бы кое-кого из самых забывчивых прислонил. Остальные бы у меня попрыгали, ну и находились бы потом на особым счету». за каждый промах отвечает десятикратно. А дело в том, что такого рода основные инструкции существуют и для всего народа. Старый друг понурился и сам. К ним относится прежде всего сведения об инфернае его источниках. Мы ведь раньше ещё пару тысяч лет останавливали его. Вспомни, как тебе был односрочный приказ отправляться на планету короткоживущих, кажется, людей, где начались массовые убийства с жертвоприношениями и навести там порядок. помню, навёл, напугал их до мокрых штанов и жрецов местных на безлюдную планету вывез, и внул адмирал: "Так это д. Да, это и было исполнение высшего долга разве того народа", подтвердил мастер познания. Тогда мы погасили разгорающийся источник огненна, но затем мы эту практику прекратили. И я не понимаю, почему. Решили, что нам больше нет дела до глупых дикарей. Пусть творят друг с другом всё, что пожелают. — пожал плечами Керрис. — Значит, это было ошибкой? — Да, — кивнул Эссиан. — Мы поддались гордыне, решив, что мы самые умные и сильные. А ведь нам не раз намекали свыше, что мы неправые. Сейчас я вспоминаю эти события и понимаю, что нам действительно давали понять. Изменитесь, исправьтесь, пока не поздно. А мы все эти намеки дружно проигнорировали, как последние идиоты. «Да», — скривился адмирал, — «теперь ясно. Мы не выполнили свой долг, и его выполнение поручили другим. А мы...» — «А мы», — подхватил мастер познания. «Вместо того, чтобы помочь, этих других уничтожили. Просто так, без причины. По инструкции. Думаю, это была последняя капля. И нас принялись, как ты говоришь, дрючать не по-детски». «Не слишком не страшное наказание?» — глухо спросил Керрис. С точки зрения творцов миров нет, отрицательно покачал головой Ссан. У них другая, непонятная нам логика и другая справедливость. С их точки зрения нас всего лишь отшлёпали и поставили в угол. А что все наши старшие вскоре уйдут на перерождение, так это даже к лучшему, если разобраться. Мы не сможем больше влиять на молодых и превращать их в своё подобие. А значит, они смогут и сжечь свою гордыню когда-нибудь. «Надо только успеть до смерти наших тел успеть оставить народу послание о том, что нет ничего страшнее и гнуснее гордыни, объяснить, что произошло и за что нас наказали. Надеюсь, поймут». «Прости, но ты наивен, старый друг», — невесело хохотнул адмирал. «Ты слишком хорошо думаешь об Аллере, обычных Аллере, живущих в полной уверенности, что они венец мироздания». «А что же не думать так, раз ты молод, здоров, бессмертен, и к твоим услугам все возможности великой цивилизации?» «Вот и сходят сейчас с ума, узнав, что их отшлепали, как малых детей. Посмотри, что творится на улицах городов после того, как эта запись разошлась по всей стране. Где-то устраивают оргии, где-то бьют витрины, где-то дерутся». где-то вот опять, что никто не смеет судить их святых и праведных, это только они имеют право судить и так далее и тому подобное. Попроси секретаря сделать тебе короткую сводку по основным планетам. Для меня самого стало неприятным сюрпризом, что высокомудрая Алерия, оказывается, ничем не отличается от короткоживущих дикарей. Мастер познания послушался его совета и уже через 10 минут ему рассмотрел набеснующееся на улицы городов исцеление топы. Действительно, никаких отличий от дикарей, перекошенная красная морда, воздетые над головами кулаки, дикие вопли и несоразмерное требование на попала с угрозами. Выходит, их народ за последние 1000 лет не поднялся выше, а откровенно деградировал, а раз так то наказание заслуженное. Что ж, пусть всё будет как будет. Нужно дожить оставшиеся ему немногие дни с достоинством, а после этого предстать перед престолами творцов и выслушать свой приговор.